Глава 5. Собака принялась крутиться вокруг меня и радостно лаять, пытаясь схватить за штанину. "Вильгельм, не приставай к девушке", попросил ректор смягчившимся тоном. Похоже, собака он любил, не то что своих адептов. Бигель раздрадосадованно проскулил, но всё же напоследок подскочил и облабызал мои пальцы, видимо, слюняво баска выражая своё расположение. Я криво улыбнулась ему, вытерев ладонь о штанину. Я недовольно зыркнула на хихикающих девчонок. Они тут же затихли и отвернулись. Видимо, я права, и Бриджит главная в их компании. Адептки за работу, меланхолично напомнил ректор, прежде чем скрыться за местами истлевшей от времени дверью. Бигль активно мотая хвостом и ушами, унёсся за ним. Пользуйся, Бри, путь к сердцу мужчины можно проложить через его собаку. Езвительно заявила Шатенка, скривив пухлые губы. "Я на твоего ректора не претендую", ответила, стараясь придать словам едкости. "Пусть стерва из меня не выйдет, но полностью выходить из образа не стоит. Пока что девушки мои единственные союзницы. Давайте работать", напомнила самая сознательная Фабиана. Рыжая уже приступила к разбору хлама с секретаря. Переглянувшись с Шатенкой, мы поспешили к ней присоединиться. А потом чихали и кашляли, разбирая истлевшие тряпки, бумаги и прочий мусор. Из-за этого кладбища здесь всё гниёт на глазах, презрительно скривилась Кейтлин. Чтобы не рисковать, пришлось оставить все свои любимые вещи в академии, хожу теперь в этом нищенском одеянии. Нищенской её одежду можно было назвать с натяжкой. Не скажу, что я разбиралась в местных брендах, но вещи Кейтлин и Фабианы сильно отличались качеством пошива и тканью. Если подумать, и гардероб Бриджит выглядел дорого. Это практика, заметила я, от слова практичный. Шутка прозвучала совсем криво, но девушки рассмеялись. Смотри-ка, что здесь есть, Кейтлин вытянула из ящика секретера чёрную перчатку без пальцев, украшенную прозрачными камнями, расположенными в странном вышитом узоре. Концентратор. Верни на место, шикнула испуганная Фебиана. Сейчас, когда тут гули разгуливают, Шатенка бросила перчатку мне. Я от неожиданности чуть не выпустила её из рук. "Спрячь, у тебя есть карманы. Зачем?" Только утихшая паника вновь защекотала нервы. Руки задрожали, меня снова в травливали в неприятности. Скрип двери пробежался дрожью по телу. Я сама не заметила, как сунула перчатку в карман и отвернулась к стопке хлама, чтобы перекинуть его в мусорное ведро. Намного лучше, похвалил ректор. Теперь он выглядел иначе, в чёрном плаще, застёгнутом под горло, плотно обхватывающем атлетичную фигуру. Импозантный, я бы сказала. Волосы были собраны в короткий хвост, лишь несколько прядей выбилось, спадая на красивое, но строгое лицо. Образ смягчал верный пёс, который прыгал возле ног мужчины, то и дело пытаясь облизать его пальцы. После обеда придёте с тряпками для влажной уборки. «Снова вместе?» – поинтересовалась Китилин, захлопав длинными ресничками. Мужчина явно с трудом сдержал себя от того, чтобы скривиться. Сначала посмотрел на Фабиану, которая продолжала старательно прибираться, потом на меня. «Нет, только адептка Слоул, раз решила взять вину на себя». Я тяжело сглотнула, нутром ощутив бешенство Шатенки. И Биглю понятно, что ректор не заинтересуется своими студентами, но, кажется, у неё было своё мнение на этот счёт. только бессмысленной ревности мне не хватало и так проблем выше крыши идёмте адептки у вас теоретическое занятие надеюсь оно поможет вам пережить практику а её можно не пережить уточнила я прежде чем подумала в рядах некромантов нет глупцов адептка слоу все они умирают раньше естественный отбор я нервно рассмеялась надеюсь у ректора просто плохо с чувством юмора либо кто-то выскакивает замуж Закатил он глаза, взглянув на шатенку. "На выход", приказал строго. Мы сразу же подчинились и вылетели из домика. Лицо обдало порывом осеннего ветра. Мне на макушку опустилось несколько листочков. Уф, наконец-то. А то от этой пыли уже невозможно было дышать. Если не смотреть на кладбище, здесь очень даже красиво. Я бы сказала, готично. Если взглянуть на окружённый золотистыми и алыми деревьями особняк, выполненный в сером камне со стрельчатыми окнами, правда здания изуродовали жилыми пристройками, напоминающими казармы. Но в целом всё равно красиво. Вон и белочка скачет, милая, быстро скачет, буквально летит, перепрыгивая с ветки на ветку. Очень быстро. Распахнув глаза от страха, я резко присела. И странная белка пронеслась над моей головой. Шатенка громко завязала. Я обернулась, заметив, что белка, если и была когда-то милым пушистым зверьком, то после смерти подорастеряла всю свою прелесть. Вот мне и представилась возможность увидеть зомби с обвисшей кожей и выпавшим глазом. Следом мелкий грызун просто взорвался. Естественный отбор, невозмутимо повторил ректор, поправляя перчатку на ладони. Точно такую же, с камнями и вышивкой, которую я случайно унесла из его дома. Это что же? Мы украли некроманское оружие? Как же хорошо, что рядом есть сильный мужчина, пропела Кейтлин. взгляд в ректора восторженный взгляд Это у мертвеца пятого уровня адепт кафир Вы могли раздавить его сапогом Ах да точно вы были заняты криками Адепт Кослоу хорошая реакция Может проживёте дольше подруги иронично заметил он Это обнадеживает я брезгливо протёрла листком носок сапога от кусочка шерсти Ведь только вышла из здания а меня уже чуть не укусила белка зомби Как там говорил ректор, не громанды или умирают, или выскакивают замуж, перспектива замужества стала казаться не такой уж унылой, а попытки заигрывания Кейтилин не такими уж и глупыми. Тут не только флиртовать научишься, в желании выжить.